Глава вторая. Неделя пролетела незаметно. Я воспользовалась добротой принимающей стороны, хотя, подозреваю, таким образом они просто избавлялись от ненужных тканей, чтобы освободить кладовые, и заказала несколько новых платьев. В отличие от некоторых участниц, я предпочитала относительно простые фасоны. Минимум украшений, а уж тратиться на дорогое кружево и прочие камни считала глупостью. Но где мне потом все это носить? К тетушкам кости, в, в поместье Таунсенд? С портными все оказалось не так просто, как могло показаться. К тому моменту, когда я соизволила дойти до здания, где разместили людей, призванных обслуживать участниц конкурса, попасть к известным швеям не представлялось возможным. Собственно, клиентов не было только у одной девушки, немного старше меня. Рассудив, что просто так получить работу во дворце, пусть и не для двора, должно быть очень сложно, я решила воспользоваться ее услугами. Как оказалось, я не ошиблась. Моей модисткой должна была стать лучшая ученица личной партнихи королевы. Девушка только недавно получила возможность работать самостоятельно прежде активно помогая своей наставнице, а также сшив для ее величества принцессы и нескольких фрейлин платье для последнего балла. Наряды произвели фурор среди женской части столичной аристократии. На молодую портниху посыпались заказы, но она предпочла работать на отборе. Хотелось еще немного набить руку и, если возникнет возможность, поэкспериментировать. Я поняла, что мы нашли друг друга. Модистка Фиона быстро понимала, что мне надо, предлагала ткани, которые выгодным подходили к моей внешности. К тому же она сама предложила играть на рисунке или блеске материала, а не на украшениях. Получив первые вещи, я только порадовалась, что доверилась ее мастерству. Понятно, что время я проводила не только у Фионы. Справедливо рассудив, что конкурсанткам, скорее всего, придется много танцевать, я решила освежить навыки, которыми ни разу не воспользовалась, и напросилась на занятия к учителю танцев. Кроме меня там было еще несколько девушек. Пары нам составляли помощники мастера. Я радовалась, что не все успела забыть за четыре года прозябания в поместье, а еще больше будоражило предвкушение, что мой первый бал не за горами. Ну и, конечно, я познакомилась с другими участницами отбора. Всего у нас оказалось 34. Увы, все остальные не прошли самый первый и самый простой, надо сказать, этап. Даже интересно, что они потом придумывали себе в оправдание? Что пришлось писать безумно сложный тест, в котором надо было вспоминать, как звали любимую собачку свекрови бабушки нашего принца? Не исключено. Потому что в ином случае всех незадачливых претенденток их родители только что живьем не съедят. Это мы с братом решили на удачу положиться, а им уже корона на голове мерещилась. Понятно, что все девушки были разными. Кто-то и сам стремился к общению с соперницами. Кто-то предпочитал держать дистанцию. Кто-то успел собраться в небольшую группу, чтобы дружить против других. Мне было все равно. Главное, не вылететь слишком рано. А то окажется, что я только ради платьев и поехала. Конечно, платье и продать потом можно. Но мне бы этого не хотелось. Поэтому я сильно не откровенничала. Но не скрывала, что не буду сильно переживать, если не получится стать той самой единственной. Как оказалось, весь конкурс может закончиться в любой момент. А именно если принц раньше остановит свой выбор на какой-либо девушке. Для этого после пары этапов нам должны были устраивать с ним встречи. Вряд ли один на один, скорее всего небольшими группами. Жаль. Иначе я бы попросила помочь нам с братом. Увеличить содержание или выделить хоть немного средств на ремонт, чтобы в один прекрасный день крыша не обвалилась на наши головы. Но вряд ли такая возможность представится. Вообще в голове моей крутилась тысяча и одна мысль, что делать, если произойдет то-то и то-то, если я вынуждена буду покинуть отбор раньше намеченного, если принц обратит свое внимание на меня, если на меня обратит внимание кто-то из окружения принца. Я регулярно ловила себя на том, что готова буду выйти замуж, если мой муж будет не слишком страшным внешне, с относительно приличной репутацией и, что самое главное, если он поможет брату. На последнее рассчитывать было глупо, но мало ли, мне повезет.